Но в его поведении летописец не усматривает разрыва какого-либо договора. Очевидно, в тот период никакого договора и не было. Функционирование Боярской думы можно различить внутренний круг и более широкие собрания. В деятельности внутреннего круга принимали участие только ведущие члены дружины, мужи передние Этот внутренний совет включал в себя от трех до пяти членов. В его состав входил и Тысяцкий, который, вероятно, был членом экс-официо. Этот состав был постоянно действующим. Владимир Мономах наставлял своих детей, чтобы те сидели и советовались со своими приверженцами каждое утро. Несомненно, в этом случае... Он имел в виду внутренний совет. В каком-то смысле это учреждение было кабинетом князя. Хотя кабинет считался компетентным для рассмотрения текущих вопросов как законодательства, так и управления, для обсуждения основных государственных дел нужно было созывать пленарное заседание Думы. В нем принимали участие не только члены княжеской дружины, но также и бояре со стороны. Группа этих последних состояла из выходцев из семей прежних вождей кланов и племен, а также из новой городской торговой аристократии. В тех городах, которые сохраняли самоуправление, выборные старшины также приглашались на общее заседание, и в X и XI веках эта группа в Думе была известна под названием «Старцы Градские». В XII веке эти две группы смешались под одним названием «бояре». По-видимому, каждому боярину, связанному со столицей земли, давалось право заседать на пленарном собрании Думы, но неизвестно, всегда ли их всех приглашали. Нет свидетельств, что определенное количество членов Думы было ограничено законом, но, возможно, так было по обычаю. Следует заметить, что, в отличие от князей, Бояре не образовывали внутренне замкнутого слоя. Благодаря службе в княжеской дружине доступ к боярству был открыт каждому способному человеку, по крайней мере, теоретически. В действительности, вероятно, сыну боярина было проще достичь высокого положения в дружине, чем выходцу из простого народа. У боярина не было обязанности служить князю, и он в любое время мог свободно оставить одного князя и перейти на службу к другому. Даже если ему за службу даровали земли, то земельный надел, который он получал, за исключением Галича в 13 веке, становился его личной собственностью и не влек за собой обязательств исполнять службу. Таким образом, боярин, будь он членом княжеского совета или несущим службу у князя, не был его вассалом. Это важный момент различия между социальным укладом в Киевской Руси и на Западе в один и тот же период. Только на Западной Украине проявляли себя определенные феодальные обычаи и установления, что частично было результатом иностранного влияния. В Ипатьевской летписи записано, что князь Болеслав Польский во время его приезда в Волынь в 1149 году опоясал многих боярских сыновей, то есть посвятил их в рыцари. В Галиче бояре прилагали усилия к тому, чтобы добиться политического равенства с князьями и в 1212 году боярин Владислав даже провозгласил себя князем Галича. Это единственный известный случай в домонгольской Руси, когда человек, не принадлежащий к дому Рюрика, присвоил себе титул князя. Примерно в то же время некоторые из бояр были назначены правителями галицких городов со всей полнотой княжеской власти, хотя и без присвоения титула князя. В источниках также упомянуты случаи дарования галицким боярам земель в держание. Всё это является ясным свидетельством процесса феодального раздробления Галицкого княжества.